Комиссия Генеральной Ассамблеи ООН официально вздохнула 10 апреля 48 года. Вооруженные арабские банды из сопредельных арабских государств просочились на территорию Палестины и вместе с местными арабскими силами угрожают целям и резолюцией, имеется в виду резолюция 181 о разделе Палестин, актами насилия. Благодаря кровопролитным апрельским боям на Иерусалимском шоссе, обычно известным как операция Аганы-Нахшум, Связь с городом восстановилась. Командиры Эцель-Илехи в Иерусалиме, вышеупомянутые Раанан и Зеттлер, пытались координировать свои действия с общими замыслами Гаганы. Решили поддержать эту операцию своей собственной вылазкой. Они присмотрели деревню Дейр-Ясин, недалеко от Иерусалима и Кибуца-Гиват-Шаоль. В качестве цели своей операции. Арабы Дейр-Ясин запомнились евреям еще со времен погромов 1929 года. Настало время поквитаться. В отличие от деревни Кастель, Верия не имела прямого выхода на Иерусалимское шоссе. И не была поэтому стратегическим объектом. Командир Аганы в Иерусалиме Д. Шалтиель знал о готовящейся атаке на деревню. Сохранилось его письмо Раанану из Атлеру от 7 апреля, которому он одобряет операцию, но рекомендует не взрывать дома. Бен-Гурион позже утверждал, что штаб Аганы об этой инициативе не знал. Шалтиель писал так. Я знаю узнал о вашем плане атаковать дер -Ясин. Я хочу указать, что захват и удержание Дер-Ясин это одна стадия нашего общего плана. У меня нет возражений против вашей атаки на деревню, при условии, что вы сможете ее удержать. Если вы будете не в состоянии так поступить, удержать деревню, и я вам советую деревню не взрывать, так как это приведет к бегству ее населения. А руины после займут иностранные силы. Шалтиэль имеет в виду иракцев или иорданцев. Такая ситуация усилит наши трудности в основной борьбе, а повторный захват этого места потребует больших потерь. Кроме того, если иностранные силы возьмут верх, это нанесет удар по нашему общему плану создания летного поля. У Шалтиэля были свои виды на эту деревню. Она располагалась на чуть ли не единственной ровной местности среди окружающих Иерусалим холмов и была хорошим местом для планирования военного аэродрома. Деревню предполагали атаковать 132 человека. Договорились, что Лехи предоставит взрывчатку, Эцель автоматы, а Ганна одолжит часть винтовок. Сколько в деревне арабских партизан, никто не знал. Ходили неясные слухи, что в деревне могли заночевать иракские добровольцы. Разрешение на проведение операции Раанан и Зеттлер у своих командиров в Тель-Авиве не запрашивали. На письмо Шалтеля они тоже не ответили. Печально знаменитый бой в Дей-Риасид в руках арабских и советских политиков и историков на десятилетия стал символом кровожадности и жестокости сионистов. В Израиле даже по сей день продолжаются споры и даются самые противоречивые оценки случившемуся. Почти все живые свидетели происшествия рассказали свои истории, которые отличаются в кое-в каких существенных деталях. Некоторые важные документы по этому бою до сих пор являются секретными. Эти секретные документы, включающие и киносъемку, выполненную на следующий день на месте боя, находятся в архиве армии обороны Израиля. В отличие от Аганы и Пальмаха, бойцы Эцель и Лехи не умели вести открытый бой. Взрывчатку подложить, нож под лопатку, листовки ночью расклеить, побег товарищей из тюрьмы организовать, пистолетом в упор. Тут они были мастера, каких поискать. Но бой на местности их этому просто не учит. Все же стараясь не отстать от бойцов Игали Алону и Израиля Галине, они рвались в атаку уговорились, что воины Эцель будут наступать на деревню с востока и юга от Иерусалимского квартала Бет-Хакерем. А члены Лехи начнут атаку от кибуца геват шауль У Лехи был броневык, на который они установили громко говорить. По замыслу иракские евреи из Лехи, свободно владеющие арабским языком, должен был начать вещать на подступах к деревне, призывая мирных жителей уходить в открытом для них направлении, на деревню Эн-Керем. И вот в ровно в 4.30 утра 9 апреля, точно по графику, бойцы Эцель, возглавляемые Бенционом Коэном, приблизились к околице спящей деревни. Никакой связи с отрядом Лехи у Коэна не было, но он предполагал, что и Лехи все идет по плану. Вот сейчас заголосит громкоговоритель, и мы начнем. Однако отряд Лехи, возглавляемый Давидом Готлебом, завозился со своим непроворотливым броневиком и опаздывал. Нетерпеливые стрелки Эцель – Начали обстреливать деревню сами. Неожиданно для них арабский бетонный, выражаясь современным языком «блокпост» или «дзот», выражаясь языком Второй мировой войны, открыл ответный огонь. Его обороняли три солдата. Этого отряда отряд Эцель не ждала, и вместо продвижения в деревню вступила в бой на ее подступах. Грохот боя, в покрытых утренним флером холмах, разносился эхом и разбудил всех, «Эхудалайн!» Евреи идут, понеслись крики, и элемент внезапности оказался утеря Отряду Эцель пришлось принять настоящий бой. Когда отряд Лехи подоспел к своей окраине деревни, там уже все кипело. В полутьве броневик с громкоговорителем угодил в яму. Часть бойцов Лехи осталась на месте, пытаясь выручить машину. Другая часть отряда бросилась в бой на деревню. На автоматные очереди наступавших отвечали в основном турецкие ружья, И старые маузеры местных жителей. Арабские стрелки из первого ряда домов увидели возню вокруг броневика, открыли по отряду Лехи прицельный огонь. В такой переделке подпольщикам Лехи бывать еще не приходилось. Недоумевая, как это якобы врасплох захваченная мирная деревня в пять часов утра так яростно защищается, они ожесточенно продолжали бой. Неожиданно громкоговоритель проснулся. «Вы атакованы превосходящими силами! Западный выход из деревни открыт! Убегайте все! Не медлите! Наши силы наступают! Бегите на Энкерем!» К этому времени все уже оглухли от выстрела, и мало кто обратил внимание на эти призывы. Все это творилось не в вакууме. Мухаммед Касим, деревенский плотник, выбежал из деревни и бросился искать подмогу. Сначала он нарвался на офицеров одного из отрядов Каукиджи и воззапил о помощи. Те отмахнулись, мол, приказа не имеем. Касим побежал в старый город Иерусалим. Нашел там полевого командира, шейха Ясина аль Альбекри. Шейх повел его в полицию и позвонил в английские казармы. Англичане тоже сослались на отсутствие приказа и с места не тронулись. Рассвело, и стало ясно, что арабы намерены защищать деревню до конца. Бой велся на окраинах. Пробиться к центральным домам никак не удавалось, поэтому потерь было много, в основном раненых. Особенно огрызался высокий прочный дом Мухтара, то есть старастой деревни. Евреи послали за подмогой, к 11 утра приехал взвод Аганы с минометами. Минометчики разрушили дом Мухтара, солдаты Аганы собрали раненых и в полдень они все уехали. Сопротивление как бы прекратилось, но никто не выходил и не сдавался. Дальше рассказы очевидцев расходятся. По одной версии, когда измотанные боем. И ожесточенные в потере множество товарищи, бойцы Эцель и Лехи, отправились проверять дома, по ним опять стали стрелять. Тогда они решили брать дома штурмом, один за другим. Тактика при этом использовалась обычная, хорошо зарекомендовавшая себя во время Второй мировой войны. А именно, гранату в окно, дверь пинком, пару длинных очередей по комнате, сразу, потом оглядеться. Почти сразу выяснилось, что в каждом доме остались женщины и дети. Но бой уже снова разгорелся. Видя, что арабы по-прежнему не сдаются, а потери среди евреев все растут, командиры Эцель, раненого Коэна, заменил Иуда Лапит. И Лехи послали за взрывчаткой в Гевадшауль. Подкрепление приволокло рюкзаки с тринитротолуолом. И дома начали взрывать динамитом. Взорвали домов 15, затем провели последнюю атаку на все тот же дом мухтара где и добили последних защитников. Чудом уцелевших, совершенно потерянных арабом, числов около 70 погрузили на грузовики, провезли по улицам Иерусалима и высадили у старого города, где они и растворились. Погибли 254 араба. По другой версии, после того, как к полудню бой стих, бойцы Эцель и Лехи прочесали все дома и без особых взрывов поубивали всех, кто там был, невзирая на пол и возраст. Из плененных и привезенных по Иерусалиму жителей деревни около 25 мужчин отвезли назад в ближайшую каменоломню и там расстреляли. Погибли 107-110 мирных жителей и 13 арабских стрелков, а командир Эцель ранан Ра прихвастнул перед журналистами о 254 убитых, хотя никто скрупулезно убитых не считал. Нападавших погибло 5, ранено 31. Проверять, что случилось в Дарья Осин, побежали все. Офицеры Иоганыи, Врачи Красного Христа, креста, представители британских властей, репортеры, представители Красного креста доктор Жан Деринье, нашел трех уцеливших жителей, десятилетнюю девочку и двух женщин. Нашли детей, убитых не взрывами, а оружейным огнем. Нашли расстрелянных пленных. Крик поднялся неимоверный. Бен-Гурион в очередной раз проклял дивизионистов, их методы, а также послал телеграмму соболезнования королю Абдалли. Доказывали, что громкоговоритель был придуман Не из гуманных соображений А как элемент психической атаки Были мужчины, которые пытались Покинуть деревню в одежде женщин Пытались оправдываться бойцы эц, Эцели Поэтому мы стреляли в женщин А в одежде детей кто пытался Покинуть деревню, орали на них Смерть Абдель Алькаддера И особенно разгром Дейра и Привели к нескольким, очень тяжелым Для страны последствиям Первое. Часть арабов резко озлобилась, решила мстить и воевать против евреев беспощадно, насколько возможно. Второе. Часть арабов перепугалась так, что оставив все нажитое, бросились прятаться в соседние страны, создавая проблему арабских беженцев. Третье. Отношение к палестинским евреям во всем мире резко ухудшилось, так как большинство политиков в других странах просто не разбирались в различиях между Аганой, Эцель и Лехи. Арабские страны получили дополнительный весомый повод для вторжения в Палестину. И последнее. В самом Иешуве раскол между сионистами-трудовиками Бен-Гуриона и сионистами-ревизионистами Бегина все еще больше углубился. Выживших жителей деревни Дейр-Ясин евреи в родные дома не пустили. На части местности построили таки аэропорт, а сохранившихся домах в 1949 году поселили новых эмигрантов и назвали это место Гиват шауль бет Те из арабов, которые решили мстить уже утром 13 апреля, подкараулили еврейский конвой, направляющийся в Иерусалимскую больницу Адаса, на горе Скопус. Конвой этот двигался через арабский квартал Шейх джара Конвой возил продовольствие, медикаменты, все, что необходимо больнице, а также врачей медсестер на работу. Амбулансы и автобусы были обшиты железом, выкрашены в белый цвет. Впереди и позади ехали броневики. В этот раз конвой ввел... Вез 105 человек Арабы подложили на дороге мину Которая взорвалась между передним броневиком И первой машиной скорой помощи Конвой встал И тут же попал под обстрел арабов Водители машин конвоя понимали Что стоять нельзя Они начали объезжать передние машины по бездорожью Попадая в рытвины и оставаясь в них Люди внутри машин более-менее без... Более-менее в безопасности Но выйти наружу под пули не могли Так и остались в западне Они стали отстреливаться. Естественно, городской бой в Иерусалиме стал известен британцам, вплоть до генерала Макмиллана. Но генерал решил не ввязываться, и британцы попыток прекратить огонь не предпринимали. Видя идентиферентность англичан, арабы подобрались поближе, подожгли один пассажирский автобус удачно брошенной бутылкой с зажигательной смесью. Все, кто был в автобусе, погибли. Всего арабы убили 78 врачей и медсестер, по другому списку 76. Доктора Должанский, доктор Гюнтер Вольсон, доктор Энсо Бобнавентура, доктор Бен Дайвид и многие другие. В этом бою погиб и жених дочери Бен Гуриона Раананы. Тут до англичан дошло, что неплохо бы вмешаться. Они отправили к месту засады соединение с минометами и пулеметами. За несколько минут британцы смели на начисто арабские позиции, забрали мертвых и помогли выбраться выжившим. Всего с момента взрыва мины до момента прихода англичан бой продолжался 7 часов. Те же из арабов, кто решил бежать, ускорили свой отъезд. Один из последних видных мирных арабских националистов, Халиль Сакайя житель Иерусалимского арабского квартала Катамон, выехал с семьей в Египет, именно после Дейр-Ясин. И вовремя бои развернулись за сам Катамон. Всего из Палестины выбралось 750 тысяч арабов. Кто-то заранее спланировал свой отъезд, кто-то убежал, в чем был, из разрушенного снарядом дома. Примерно половину из этого числа – выгнали, Чем ближе к 15 мая, тем несуразнее становилась жизнь в Иерусалиме. К последнему дню британского мандата город подошел почти без почтовых услуг, рейсовых автобусов, банков, судов и железной дороги. Вопрос воды, еды и топлива стали жизненно важными. Водонапорные башни находились в арабской зоне. Предчувствуя неладное, евреи стали собирать воду во все емкости, которые были под рукой, от кувшинов до подземных цистерн римских времен. Одновременно на севере армия Каукджи перешла в атаку. Он боялся, что после взятия Катамона евреи нацелятся на старый город. Его друзский батальон, о котором упоминалось выше, вступил в бой с бойцами аганы 14 апреля у еврейского поселения Рамат-Йоханан в Нижней Галилее. Три дня шел упорнейший бой, и только с очень большим трудом Хагане удалось вырвать победу. В этом бою погиб брат Мошедаяна Зорик. Мошедаян был молод, но уже известен даже друзам. Они стали серьезно опасаться, что по законам арабской кровной мести Даян не успокоится, пока их всех не перережет. Но Даян был евреем и поэтому поехал к друзам на переговоры и смог добиться от последних нейтралитета. Мало того, часть друзов из батальона Лахаба перешли на сторону евреев.